Глава 50. Выросла. Алиса. Алис, как такое вообще могло произойти? Я не понимаю. Усевшись на кровать, сестра силой сжимает мои пальцы, смотрит так, будто видит впервые. Я тоже не понимаю. Просто вот так. Но когда? Каким образом? Облизав губы, потому что от волнения у меня они пересохли, понимаю, что надо говорить как есть. Ложь еще никогда не приводила ни к чему хорошему. На дне рождения Миши я перепутала его с Сашей. Они оказались со спины очень похожи. Я закрыла ему сзади глаза и подтолкнула в темную комнату. Хотела подарок подарить, рамку светящуюся, помнишь? Хотела, чтобы эффект был нужный. Вот и придумала так. Но Саша решил, что я к нему подкатываю и поцеловал. "Ты?" яростно вспыхивает Оля. Он не узнал меня. Быстро объясняю. Мы же не виделись давно. Принял просто за девушку в клубе. Ну и вот с тех пор мы стали общаться. Сначала в шутку, а потом и сами не поняли, как все произошло. Саша, и не понял, не верю в это. Рывком встав с кровати, Оля начинает ходить из угла в угол. Я убью его. Нашел девчонку из клуба. Оль, не надо, вскакиваю следом и преграждаю ей дорогу. Пожалуйста, мне хорошо с ним, признаюсь искренне. Мне так хочется, чтобы она поверила мне и не смотрела на него как на бабника, которого они знают. Я знаю его другим, и я счастлива, очень. Клянусь, застыв сестра сомнением смотрит мне в глаза. Знаю, в это сложно поверить, но он очень хороший. Алис вздыхает, будто я говорю глупости. Нет, ты послушаешь, Прерываю ее любые попытки воспринять мои слова как детский лепет. Я не дурочка, знаю о прошлом Саши, о том, сколько девушек у него было. И не говори мне о том, что он умеет ухаживать и поэтому все ведутся на него. Да, умеет, но это мой выбор. Я хочу быть с ним. Впервые за много лет я не чувствую себя среди вас несмышленным подростком, на которого вы смотрите с жалостью из-за моих чувств к Мише чувств, которых, как оказалось, и не было. Я люблю его только как человека, который всегда рядом, как пример мужчины. И ты ведь должна радоваться, правда? Ты всегда говорила посмотреть вокруг и обратить внимание на кого-то другого, но не на Сашу. А есть разница. Сашу ты знаешь, он замечательный друг, правда ведь? С Надеждой заглядываю ей в глаза. Давай же, убери свою злость и почувствуй меня, сестрёнка. Друг да, неохотно соглашается она. «Ну вот и человек, сколько раз он вырычал вас с Давидом. и меня. Это именно он помог нам решить проблемы с конкурсом и с моими девчонками. Он был рядом, хотя на тот момент мы еще не были вместе. Боже, ну почему ты не сказала, Алис? Всплеснув удрученно руками, Оля обхватывает мои плечи потому что боялась твоей реакции, грустно улыбаюсь. Пожалуйста, не отталкивай его от меня своим недоверием. Он нужен мне. Я, кажется, не говори этого. Люблю его. Зажмурившись, сестра бессильно оседает на край кровати и с неверием качает головой. Понимаю, для нее это шок. Она знает Сашу намного дольше, чем я. Но разве это не показатель Сестра бы не стала дружить с плохим человеком никогда. Осторожно сажусь рядом и кладу голову ей на плечо, как делала в детстве, когда боялась пьяного отца, а она меня защищала, пела песни, чтобы не слышно было их ругани с мамой, рассказывала сказки. Я знаю, ты хочешь меня защитить. Касаюсь ее ладони и легко сжимаю пальцы. Но можно я сделаю это сама? Просто будь рядом, как и всегда. Не заставляй меня скрывать что-то от тебя. Мне от этого очень плохо. Оля молчит, а я ее не тороплю. Пусть выкнется, поймет и примет. Спустя несколько секунд сестра глубоко вздыхает, а ее рука ложится на мои плечи. Ты же такая маленькая у нас, плюш, произносит с щемящей нежностью. Я не маленькая. Мне столько же, сколько было тебе, когда ты полюбила Давида поднимаю голову и встречаюсь с ее глазами, полными слез. Знаю, но я тогда была такой дурочкой, приняла столько неправильных решений, потому что все были против вас. В горле растет ком, но я усиленно пытаюсь проглотить его. Зная в общих чертах историю любви Оли и Давида, я бы не хотела, чтобы в моей жизни было столько боли. Не будь против меня, пожалуйста. Ты очень нужна мне. По ее щеке скатывается слеза, а я тянусь и вытираю ее. Оля проделывает то же самое с моей щекой. Наверное, маленькая, ты только для меня, говорит, всхлипнув, а потом направляет взгляд в стену. «Еще ведь совсем недавно я варила тебе пюре и кормила из ложки, а потом я кормила Адель, напоминая сквозь слезы, и Амирана. Об этом я как-то забыла. Погладив меня по волосам, она нежно обнимает меня, и я чувствую, как мне становится легче. Страх, что так долго сидел внутри, исчезает. Выросла, а я её не заметила. Я уже знаю, что она примет нас с Сашей. Может, не сразу, но примет. И за это я ей бесконечно благодарна. Мне, конечно, важно мнение всех о нашей семье, но Ли особенно. Так это ты была у Саши, когда я искала тебя после ссоры с Мишей. Вдруг Шакирована разворачивает меня к себе лицом. Упс. Да. Вот он гад. Я же так переживала. Он не гад. Быстро объясняю. Просто я просила не говорить вам. На то, чтобы погасить вспышку ей требуется несколько секунд, после которых она снова обнимает меня. Ты и Саша, поверить не могу. Я тоже не могла сначала. Улыбаясь, вспоминая, как у нас все начиналось. Ты не будешь просить его меня бросить. Нет. Но если он тебя обидит, я его кастрирую, уткнувшись ей в плечо, смеюсь. Хочется сказать: "Не надо. Мне там у него все очень нравится". Новое избежание новых вспышек, эту информацию лучше держать при себе.